Терры прогнивший трон. Глава 14. Итак, теперь мне кое-что понятно, сказал Кроул. Рев и Спиноза сидели тут же за шестиугольным гранитным столом в личных покоях инквизитора. Кроулу показалось, что дознаватель выглядит уставшей, что неудивительно, учитывая события прошлой ночи. Возможно, он обошелся с ней слишком жестко но вряд ли у него получится дать ей послабление в ближайшие дни. Спинозе придется это выдержать так же, как и всем остальным. Капитан штурмовиков, как всегда, сидел с каменным лицом. После недолгого пребывания в отчине арбитров у него, похоже, свежих шрамов не прибавилось. Несмотря на то, что снаружи забрезжил рассвет, комнату все равно приходилось освещать десятками толстых свечей в вычерных железных канделябрах, В центре стола лежал полированный и потемневший от времени череп, за которым явно тщательно ухаживали. По легенде, он принадлежал Инквизитору Аксио, первому из династии, хотя доказать это, конечно же, было невозможно. Прежде чем Радамант взорвался, продолжил Кроул, я успел изучить журнал показаний датчиков корабля. По словам капитана, транспорт прошел досмотр, и ничего не было обнаружено». На тот момент он был полностью загружен, поэтому шансов пропустить что-то у инспекторов было больше. Но вряд ли команда осмелилась бы рисковать так безоглядно. Инквизитор взял с полки графин вина молочно-белого цвета и предложил его присутствующим. «Нет, спасибо», — ответила Спиноза. Рев покачал головой. В журнале были кое-какие неточности. Вновь заговорил Кроул, наливая себе внутреннее навигационное оборудование показывало именно то, что сказал капитан. Корабль вошел в систему, задержался неподалеку от Луны для проверки и через два дня вышел на орбиту. Но вот протоколы Авгуров дальнего действия рассказывают совсем другую историю. Они зафиксировали встречу с судном, способным на субварповые скачки, в первые из двух дней, когда Родомант по идее, должен был проходить досмотр. И этот второй корабль... Затем лёг на курс к орбите Терры. Таким образом, одна из записей была неверна. Я полагаю, что ошибка закралась в навигационный журнал. «Его подделали», — заключила дознаватель. Какая-то из пеноза подозрительная. Итак, чтобы не находилось на борту Радаманта, оно было передано на второй корабль до того, как на борт взошли команды арбитров. Команда как могла замела следы, но времени им не хватило. Поэтому они запечатали комнату и подделали печать, надеясь, что измотанные инспекторы ничего не найдут. В конце концов, там не так уж много оставалось. Поэтому никакое поверхностное сканирование ничего бы не обнаружило. Вы с Горгием в этом убедились. «Похоже, они не особо прилежно относились к своей работе», — заметил Реф. «У них не было времени. Кустодий Неврадоран сказал, что запрос на досмотр четвертого уровня... Пришел за два дня до того, как Радомант вышел на орбиту, прямо перед тем, как он встретился со вторым кораблем в секторе 4569. Запрос пришел от инквизитора Фелиаса, который на настоящий момент считается пропавшим. Вот что, по-моему, произошло. Тот, кто хотел использовать Радомант для провоза на Терру этого, скажем так, нелегального груза, был раскрыт хотя и частично Фелиасом, который начал расследование и организовал защитный кордон. Контрабандисты не могли допустить обнаружения Груза и договорились о его передаче на судно, которое имело лучшие шансы пройти сквозь блокаду. В то же время Фелиас, продолжавший расследование, либо был нейтрализован, либо он до сих пор активен и работает. Несмотря на его усилия, Груз, скорее всего, все же попал на Терру. Радаманту пришлось остаться на орбите, потому что в противном случае нарушение стандартных протоколов загрузки-выгрузки и привлекло бы излишнее внимание. В любом случае, вряд ли кто-то заинтересовался бы кораблем, прошедшим инспекцию арбитров. «Только если кто-то не найдет разночтение в двух журналах», — сказала Спиноза. «Например, писец нормировщиков уровня Квинтус со склонностью к выискиванию ошибок», — кивнул Кроул. Возможно, он поднял слишком много шума, заявив о противоречии временных отметок Радаманта, и отказался закрыть на них глаза. После чего кто-то, заинтересованный в том, чтобы тайна осталась тайной, заставил его замолчать. Кроул пригубил вино и почувствовал, как внутри разливается приятная теплота. Он давно не ел и сейчас отчетливо осознал, что для поддержания работоспособности его телу необходимо хоть какое-то топливо. «Нужно ли нам об этом доложить?» – спросила Спиноза. «О чем?» – сухо улыбнулся Кроул. Записи Валка исчезли, Радаманту уничтожен, Феляс пропал. «Они, как и мы, умеют хорошо заметать следы». «И мы до сих пор не знаем, что случилось с Грузом», – добавил Реф. «Не совсем так», – ответил Инквизитор. «Мои извинения, Спиноза, ты, разумеется, имела полное право злиться на меня за проволочку на мостике» но я ковырялся там не для того, чтобы бесить тебя. В архивах данных авгуров дальнего действия могут храниться данные о типах, приписке и даже названиях кораблей. Это была наша последняя возможность получить информацию о передаче груза, и я старался извлечь все, что мог. Он еще раз отпил из кубка. Поначалу я думал, что ничего не получится. В журнале хранился небольшой массив данных, это часть стандартной операции, когда луч слежения обнаруживает цель. Но в данных не было никакого смысла, просто последовательность символов, которую я не мог понять. 007-261-746-86-F Ровно в том месте, где должен был находиться идентификатор нашего загадочного второго судна. «Вы запомнили все символы?» – удивилась Спиноза. «Ерунда!» – отмахнулся Кроул. «Просто полезный для нашей профессии навык». Но потом у меня появилась новая идея. Все кругом разваливалось на части, но иногда в условиях стресса скорость мышления сильно повышается. Я изначально предположил, что этот корабль был имперским судном и отправил сигнал, который могли бы расшифровать системы Родоманта. Но ведь на орбите Терры есть тысячи неимперских судов. Что если это был марсианский корабль? И если так, то ответ становился очевиден. Радамант оставил идентификатор корабля в исходном формате шифра, который старше Империума на много тысяч лет. Пары символов шестнадцатиричной системе счисления. Вернувшись в Корвейн, я смог найти ключ к шифру и перевести последовательность. Первая попытка была неудачной, получилось Аратха. Потом мне стало ясно, что нуль — это конечный элемент последовательности и разделитель, соответственно, читать название нужно с конца. Таким образом, я получил настоящее название — Ахтар. В общем, это корабль Механикус. Рев кивнул, но Спиноза выглядела более скептично. «Хорошо». «Теперь у нас есть название», — протянула она. «Но какой от него толк? Они же не станут заносить данные о прибытии в доступные нам архивы». «Нет, конечно нет», — ответил Кроул. «Но мы знаем, что они направлялись на Терру. А здесь не так много мест, куда можно безопасно посадить корабль механикусов и при этом сохранить все в секрете. В теории, это суда отдельной суверенной империи, и к ним относятся соответственно». Основные храмы марсианского посольства находятся на территории дворца и не имеют возможности принять космический корабль, не говоря уже об уровне безопасности, который там поддерживают. Но за пределами стен есть схалакс, достаточно большой, чтобы при необходимости там можно было спрятать хоть целый флот. «Схалакс?» – переспросила Спиноза. «Анклав Механикус, к югу от стен внешнего дворца», – пояснил Рев. «Город в городе». Добавил Кроул. «Его построили, чтобы жрецы Марса могли контролировать ход работ по восстановлению Терры после Великой Ереси, но они так и не ушли после этого. Теоретически, он управляется администратумом, но на практике генерал-фабрикатор правит им как своей личной вотчиной». «Вот уж не думала, что здесь такое терпят», — сказала Спиноза. «Ты удивишься, узнав, что готовы терпеть верховные лорды». «Ситуация для нас неудобная. Разетта Инквизиции имеет там не особо большую власть, что бы ни было написано в договорах. Но внутрь нам попасть придется. Скорее всего, Фелиас принял то же решение, и это прекрасно объясняет тот факт, что о нем с тех пор ничего не слышно. «Они узнают о вашем визите», — произнесла дознаватель. Даже если органы, отвечающие за организацию работ на орбите, и поверили, что Радамант взорвался случайно, но ну они-то точно сообразили, что кто-то был на борту. А если капитан успел подать сигнал, они, вероятно, даже знают, кого именно ждать. «Я не называл капитану своего имени», — ответил Кроул. «Но ты права. Они будут знать, что кто-то что-то разнюхивал, и будут пытаться понять, кто именно. И убить Инквизитора...» «Для них не проблема. Как минимум это нам известно точно. Он допил вино и налил еще. Вот что я предлагаю Спиноза. Ты снова отправишься за ложным ангелом и наделаешь как можно больше шума. Возьми Хейгана и столько солдат, сколько нужно. Если сумеешь схватить серпа, эту убийцу, будет даже лучше. Пусть всем кажется, будто мы изо всех сил гоняемся за этой бандой. Как не крутить цель достойная». И если тебе доведется снова столкнуться с людьми Квантрейна, тоже хорошо, потому что новости разойдутся и по его каналам. Я отправлюсь в Халакс. Большим отрядом там в любом случае ничего не добьешься. В царстве техножрецов нужно проявлять осторожность. Кроул посмотрел на своего Аколита: Ты говорила, что приборы в том помещении что-то показали. Спиноза кивнула. Все данные сохранены. Я займусь их анализом. Предположение есть. «Я не знаю», — она задумалась. «Может, это какое-то излучение? Химическое оружие? Наверное, нестабильное, раз в помещении остались следы?» «Поговори с иронием», — посоветовал Кроу. «Судя по тому, что ты перечислила, он будет в восторге от возможности покопаться в данных». Инквизитор допил второй кубок и поднялся на ноги. После миссии на корабле он двигался значительно менее плавно, чем обычно. «Не думаю, что нужно напоминать о нашем недостатке времени. Через два дня всю планету парализует этот проклятый фестиваль, и даже передвигаться по ней будет сложно. Мы ввязались в это дело, но раскрытие секретов – наша основная задача». Кроул отодвинул кубок, в последнее время он пил слишком много этой дряни, и она могла с легкостью превратиться в опасный яд, если с ней переусердствовать. «Ну что, охотники?» – сказал Инквизитор. Нам снова пора браться за дело. Пусть он направит нас по истинному пути и приведет к славе. После совещания Спиноза отправилась в свои личные покои. Было позднее утро, но по ощущениям казалось, будто прошло куда больше времени. Ей нужно было собраться, подумать, как выполнить поставленную задачу, изучить материалы от губ, которые лежали на столе. То, что ей поручили разобраться с бандой культистов, обрадовало Лючи. Она сама просила Кроула разрешения заняться этой работой. Но у Спинозы не было свежих зацепок. Она могла снова отправиться в лабиринт улиц, надеясь что-нибудь или кого-нибудь найти. И ей, скорее всего, даже удалось бы напасть на след. Но времени оставалось слишком мало. Добравшись до комнаты, она активировала замок и вошла внутрь. Волоча ноги, Спиноза доползла до койки и упала прямо на грубое покрывало. На несколько секунд она позволила себе расслабиться, опустила голову на подушку и закрыла глаза. Перед мысленным взором мелькали картинки. Она вспомнила литографии, которые Кролл забрал из логово в подулье, на которых были запечатлены кровь и истерзанные тела. Затем в памяти всплыла камера на корабле, такая же кровавая. Но в этот раз жуткие впечатления подкреплялись невыносимой вонью. Потом она увидела скрытой маской лицо серпа, блестящее от капелек жира, которые наполняли воздух на пищевом заводе, подобно туману. Следом появился Глох, вытащивший ее из пропасти. Затем Рассила, улыбающаяся в своих богатых и теплых апартаментах. Это терра, дитя. Когда получаешь подарок, всегда быть готова отдать что-то взамен. Раздался звонок, вырвавший спинозу из объятий сна, в которые она постепенно проваливалась. Дознаватель выругалась, чувствуя, как тело опять просыпается. Ей нужно было отдохнуть хотя бы немного. «Кто там?» – спросила она. «Если позволите, леди, это Йосика». Люча спустила ноги на пол и несколько раз моргнула. «Входи!» Девушка слегка приоткрыла дверь и проскользнула в образовавшуюся щелку – Она была такой же бледной и болезненной, как раньше, а ее форма свисала с костлявого тела, как с вешалки. Войдя в комнату, она замерла, смутившись. В этот раз у нее с собой ничего не было. «В чем дело?» – спросила дознаватель. «Я думала, вы...» – она умолкла. «Вы сказали, что...» Спиноза ждала. «У тебя все в порядке?» – наконец спросила она. «Тебя никто не обидел?» Йосика покачала головой. «Мне нужно кое-что вам сказать». Девушка пугливо оглянулась, как будто боялась, что их могут подслушать. «Продолжай. Здесь никого нет». «Он болен. Дознаватель». Очень тихо прошептала служанка. «Очень болен. Я разговаривала с теми, кто обслуживает его комнаты, и они показали мне, что ему готовят. Лекарства. Они сказали, что он почти ничего не ест, только принимает лекарства, и ему становится хуже». Спиноза внимательно посмотрела на девушку. «Зачем ты мне это рассказываешь?» Йосика сразу же заволновалась. «Я думала, что...» Начала она. «Я думала, вы хотели, чтобы я рассказала. Но я не желаю ему зла. Совсем не желаю. Те, кто прислуживают ему, тоже не желают. Но они обеспокоены. Дозировки все время растут, и они знают, что это не приведет ни к чему хорошему. Если ему станет еще хуже, то не станет. Спиноза поднялась с койки, подошла к Йосике и попыталась улыбнуться. Она убрала прядь жестких волос грязного лица девушки. «Ты должна понимать, что Инквизитор – драгоценный инструмент для Империума. Каждый стоит дороже целого мира. Если он принимает лекарства, значит, он исцеляется. Вот как это работает». Но они сказали, «Я и правда хотела, чтобы ты рассказывала мне обо всем. «Если узнаешь о чем-то еще, что тебя встревожит, то всегда можешь прийти ко мне. Ты ведь это сделаешь, правда?» Лицо Йосики, до этого бывшее испуганным, немного посветлело. «Это все, что у меня сейчас есть, но я могу узнать еще. Видер работает в трапезной на верхнем уровне и знает больше про все эти дела, и хотя она мне не нравится, я послушаю ее разговоры с Герогом. Я думаю, они близки, но держат это в секрете». Спиноза слушала, понимая, что сейчас перед ней раскрывается малая часть сложных отношений между слугами Корвейна. Без сомнения, здесь были свои конфликты и конкуренция. Местные интриги вполне могли сравниться с теми, что плелись во дворцах всех владек Терры. Спиноза позволила Йосике поболтать еще немного, после чего отпустила ее. Девушка, очевидно, была одинока, и, как объясняли Спинозе в первые месяцы ее долгого обучения, Это давало определенные возможности для манипуляции. «Ты мне очень помогла, Йосика», — сказала дознаватель. «Я постараюсь как-нибудь отплатить тебе, когда смогу. Держи ухо востро и дай мне знать, если узнаешь что-то еще. Мы с тобой должны беречь Инквизитора. Ты это понимаешь?» «Понимаю». Служанка смотрела на нее широко распахнутыми бесхитростными глазами. «Говорят, он не всегда был один». «Да, говорят». Кивнула Спиноза, провожая ее до двери. «А теперь не мешкой, А то тебя хватится, а я не хочу, чтобы тебя наказывали из-за меня». Йосика выскользнула из комнаты так же, как и вошла. легкая, как облачко пыли, быстро скрывшаяся в тенях коридора. Как только она ушла, Спиноза заперла дверь и села на койку, чтобы обдумать новую информацию. Вероятно, она была стоящей, а может и нет». Инквизитор уровня Кроула, скорее всего, имел аугументические физические импланты и измененный химический баланс. Все это требовало постоянного внимания аптекаря для сохранения работоспособности системы. Скорее всего, именно в этом и было дело. Скорее всего. Шанс поспать, однако, был упущен. Она снова погрузилась в мысли о работе, обдумывая возможные взаимосвязи между фактами, Наконец она нажала клавишу защищенного канала связи в вороте доспеха, собираясь сделать то, что так долго откладывала. «Да, миледи!» – раздался резкий голос дежурного офицера. Он не входил в число работников Корвейна. «Спиноза холодно представилась она. «Кодовая последовательность бета – бета-бета-химерик!» Раздался щелчок, затем донеслись шелест листов пергамента и дребезжание работающей алгоритмической машины. Принято, леди. Шефр Верен, я вас соединяю.